Глава девятая. Ненастья, гидравлический подъемник, изготовление оконного стекла и посуды, саговая пальма, поездки в кораль, прирост стада, вопрос журналиста, точные координаты острова Линкольна, предложение Пенкрофа. Первую же неделю марта погода изменилась. В начале месяца было полнолуние, и всё ещё стояла невыносимая жара. Чувствовалось, что воздух насыщен электричеством. Следовало опасаться, что на довольно долгое время установится период дождей и гроз. И действительно, 2 марта с неистовой силой грянул гром. Ветер дул с востока, и град стал бить прямо по фасаду гранитного дворца. Шум стоял такой, будто сыпалась картечь. Пришлось плотно затворить дверь и ставни на окнах, иначе затопило бы комнату. Увидев, что идёт град, а иные градины были величиной с голубиное яйцо, Пенкрофт стал бить тревогу, ведь его хлебное поле подвергалось большой опасности. И он немедля побежал на поле, где колосьи уже подняли зелёные головки и прикрыл его полотнищем от оболочки аэростата. Моряка тоже изрядно побил град, но он не жаловался. Плохая погода продержалась неделю, и всё это время беспрерывно гремел гром. Гроза разражалась за грозой, только затихнет одна, не отшумят ещё глухие раскаты грома за горизонтом, а уже раздаются новые нистовые удары. Молнии зигзагами прорезали небо, сожгли немало деревьев на острове а среди них и огромную сосну, возвышавшуюся близ озера, на опушке леса. Два-три раза молния ударила в песчаный берег и расплавила песок, превратив его в стекло. Когда инженер обнаружил громовые стрелы, он подумал о том, что можно вставить в окна толстые крепкие стекла, которые выдержат порывы ветра, потоки дождя и град. Спешных работ на острове не было, и поселенцы воспользовались плохой погодой, чтобы поработать в гранитном дворце, который они по-хозяйски обставляли всё лучше, каждый день добавляя что-нибудь новое. Инженер устроил токарный станок и выточил на нём кое-какие туалетные принадлежности и кухонную утварь. Сделал он и пуговицы, необходимые колонистам. Они смастерили козлы для оружия, которые содержали с редкостной аккуратностью шкафы и полки. Поселенцы пилили, строгали, отделывали, обтачивали, и пока стояли ненастные дни, в ответ на громовые раскаты раздавался визг и скрежет инструментов, до жужжания станка. О, дядеушки Юпи тоже не забыли. Около главного склада ему отвели отдельную комнатку похожую на каюту, с подвесной койкой, покрытой подстилкой. Там ему было очень уютно. «Молодец у нас, Юб! Всем-то он доволен! Бранного слова от него не услышь!» — часто повторял Пенкроф. «Вот кто отменный слуга, Наб! право отменный «Мой ученик!» — ответил Наб. «Скоро меня догонит!» «Перегонит!» — посмеивался моряк потому что ты, нап много болтаешь, а он помалкивает. Юб действительно до тонкости знал свои обязанности. Он вытряхивал одежду, поворачивал вертел, подметал комнаты, прислуживал за столом, складывал дрова и, что особенно восхищало Пенкрофа, перед сном всегда укутывал одеялом достопочтенного моряка. Здоровье всех членов маленькой колонии двуногих и двуруких Четвероруких и четвероногих было превосходным. Жили колонисты на свежем воздухе, в краю с хорошим, умеренным климатом. Заняты были умственным и физическим трудом, им нечего было опасаться болезней. И в самом деле все чувствовали себя великолепно. Герберт за этот год вырос на два дюйма, его лицо стало строже, мужественнее, и по всему было видно, что из него выйдет хороший человек, наделенный физической и моральной силой. Когда у него оставалось время, свободное от работы, он учился. Юноша прочитал все книги в найденные в ящике, а после практических занятий, которые были непосредственно связаны с жизнью на острове, он обращался к инженеру или журналисту, и те с радостью помогали ему пополнять образование. Сайрес Смит в области науки, Гидеон Спилит в знании языков. Инженеру страстно хотелось передать юноше все то, что он знал, наставить его примером и словом. К чести Герберта следует сказать, что он сделал большие успехи, занимаясь со своим учителем. — Если я умру, — думал Сайрес Смит, — он заменит меня. Буря стихла 9 марта, но небо так и не прояснилось до конца этого последнего летнего месяца. Сильные электрические разряды нарушали спокойствие атмосферы. Небо так и не обрело прежней ясности. Почти всё время лил дождь и клубился туман. Выпало всего лишь 3-4 дня благоприятствующих всевозможным походам. В ту пору самка Онагра произвела на свет детёныша. На удивление Крепкого — тоже самку. В корале увеличилось и поголовье муфлонов, в сараях блеяли ягнята, к великой радости Наба и Герберта у каждого из них были любимцы среди новорожденных. Поселенцы попробовали приручить пекаре, и опыт великолепно удался. Около птичьего двора выстроили хлев, и вскоре там появились поросята, жаждавшие приобщиться к цивилизации, то есть откормиться благодаря заботам Наба. Дядюшке Юпу поручили носить им ежедневную пищу, помои, кухонные отбросы, и он добросовестно выполнял свои обязанности. Правда, иногда он потешался над своими подопечными и тянул их за хвостики, но делал это любя, а не со зла. Его очень забавляли хвостики, завитые колечком, словно игрушечные, ведь натура у него была совсем детская. Как-то в марте Пенкроф напомнил инженеру об одном его обещании, которое тот до сих пор не выполнил. — Вы обещали сделать машину взамен длинной лестницы гранитного дворца, мистер Сайрс, — сказал ему моряк. — Неужели вы так ее не устроите? «Вы говорите о лифте?» — спросил инженер. «Лифт так лифт, это как вы хотите», — ответил моряк. «Дело ведь не в названии, а только бы без труда добраться до нашего жилья». «Да тут нет ничего сложного, Пенкроф. Но будет ли от подъемника польза?» «Разумеется, будет, мистер Сайрес. Всем необходимо мы обзавелись. Подумаем-ка теперь об удобствах». Для людей, если вам угодно, подъемник — роскошь, но когда ты с грузом, он — необходимость. Ведь не так уж удобно карабкаться по длинной лестнице с тяжелой ношей». «Хорошо, Пенкроф, попробуем доставить вам это удовольствие», — сказал Сарес Смит. «Но у вас ведь нет машины. А мы ее сделаем». А «Паровую машину? Нет, водяную». И действительно, в распоряжении инженера была естественная сила, которой можно было воспользоваться без особого труда, чтобы привести в действие подъемник. Достаточно было увеличить количество воды в небольшом канале, отведенном от озера, и снабжавшим водой гранитный дворец. Поселенцы расширили отверстие пробитое в скалах и поросшие травой в верхнем конце прежнего водостока, и целый водопад ринулся в канал, Избыток воды уходил во внутренний колодец. Под водопадом инженер установил цилиндр с лопастями, который был соединён с колесом, находящимся снаружи и обмотанным прочным канатом. К канату привязали подъёмную корзину. При помощи длинной верёвки, свисавшей до земли и позволявшей включать и выключать гидравлическое приспособление, можно было подняться в корзине до дверей гранитного дворца. 17 марта, к всеобщему удовольствию, подъемник заработал в первый раз. Отныне это простое устройство, заменявшее примитивную лестницу, о которой никто и не думал сожалеть, поднимало наверх уголь, продовольствие и самих поселенцев. Топ был просто в восторге от усовершенствования, ведь он не мог соревноваться в ловкости с дядюшкой Юпом и с трудом карабкался по лестнице. Прежде Набу и даже Юпу часто приходилось нести его на спине, когда они поднимались в гранитный дворец. В те дни Сэрес Смит попробовал изготовить стекло. Дело было новое, но он воспользовался старой гончарной печью. Возникло много затруднений, и после ряда бесплодных попыток ему все же удалось устроить мастерскую для выделки стекла. Гидеон Спилетт и Герберт, подлинные помощники инженера не выходили из нее несколько дней. В состав стекла входит песок, мел и сода, углекислый или сернокислый натрий. На берегу было сколько угодно песка. Из отложений известняка поселенцы добывали мел, из водорослей — соду, из серного колчедана — серную кислоту, а из земных недр — каменный уголь для нагревания печи до нужной температуры. Итак, у Сайреса Смита было все необходимое для производства стекла. Оказалось, что всего труднее изготовить трость стеклодува, железную трубку 5-6 футов длиной, одним концом который набирают расплавленную стеклянную массу. Но Пенкроф взял тонкую длинную полосу железа, свернул ее наподобие ружейного ствола. Получилась трубка, которой колонисты вскоре и воспользовались. 28 марта печь накалили. 100 частей песку, 35 мелу, 40 серно натрия смешали с двумя-тремя частями угольного порошка и эту массу положили в тигли из огнеупорной глины. Когда всё это расплавилось, под действием высокой температуры в печи, вернее, превратилось в вязкое месиво, Сайрис Смит набрал в трубку немного стекольной массы и стал ее перемешивать на заранее приготовленной металлической пластине, придав массе форму, удобную для дутья. Затем он протянул трубку Герберту и предложил ему подуть в нее. — Так будто выдуваешь мыльные пузыри? — спросил юноша. — Вот именно, — ответил инженер. Герберт набрал воздуха и, старательно вращая трубку, стал дуть в нее сильно, но осторожно, выдувая стеклянный пузырь. Добавили еще стеклянной массы, и, немного погодя, образовался пузырь диаметром в один фут. Тогда Сайрес Смит взял трубку из рук юноши и стал ее раскачивать, как маятник. Мягкий стеклянный пузырь вытянулся и принял форму конусообразного цилиндра. И так удалось выдуть стеклянный цилиндр с двумя полусферическими поверхностями на концах. Их без труда срезали ножом, смоченным в холодной воде. Таким же способом разрезали цилиндр в длину, снова нагрели и, размягчив, положили на металлическую пластину. Затем раскатали деревянной скалкой. Так приготовлено было оконное стекло. Повторив 50 раз тот же процесс, они получили 50 стекол. И вот в окна гранитного дворца вставили стекла. Не очень прозрачный, но все же хорошо пропускающий свет. Изготовление стеклянной посуды, стаканов и бутылок стало для поселенцев развлечением. Все шло в ход, даже если плохо получалось. Пенкрофт тоже и спросил разрешение подуть. И какое же это доставило ему удовольствие — Правда, он дул с такой силой, что его творения приобретали самые удивительные формы, искренно его восхищавшие. Как-то отправившись в экспедицию, поселенцы обнаружили дерево новой породы, которое внесло еще большее разнообразие в их питание. В тот день Сайра Смит и Герберт пошли на охоту в леса Дальнего Запада, на левый берег реки Благодарения. Как всегда, юноша задавал инженеру уйму вопросов — на которые тот с удовольствием отвечал. Но охота, как и любое дело, требует внимания, иначе успеха не добьешься. Сайрет Смит вообще не был охотником, а Герберт увлекся химией и физикой, поэтому немало кенгуру, водосвинок и агути спаслись от их пуль, хотя и находились на расстоянии ружейного выстрела. И вдруг, когда день уже был на исходе, и охотники казалось... Провели время без всякой пользы, Герберт остановился и радостно воскликнул. «Ах, мистер Сайрс, взгляните-ка на это дерево!» И он указал ему на деревцо, скорее, на куст, ствол которого был покрыт чешуйчатой корой, а листья испещрены параллельными прожилками. «Что же это за дерево? Оно похоже на маленькую пальму?» спросил Сайрс Смит. «Это сигас револота. Оно изображено на рисунке...» — В нашей энциклопедии естественных наук. — Что-то на кусте не видно плодов. — Плодов нет, мистер сайрс ответил Герберт. — Зато в стволе содержится мука. Природа нас снабдила мукой. — Так значит, это саговая пальма? — Да, саговая пальма. — Что ж, для нас, дружок, пока не уродится пшеница, это драгоценная находка. За дело, и дай-то бог, чтобы ты не ошибся. Герберт не ошибся. Он разрубил ствол дерева, состоящий из пористой коры и мучнистой сердцевины, которая проросла волокнами, разделенными концентрическими кольцами из того же вещества. Крахмал был пропитан клейким соком неприятного вкуса, но его легко было удалить. Получалась очень питательная мука, наилучшего качества. Некогда закон запрещал вывозить ее из Японии. Сайрес Смит и Герберт, тщательно обследовав участок лесов Дальнего Запада, где росли цига с револота, сделали отметки на деревьях и поспешили вернуться в гранитный дворец, чтобы рассказать товарищам о своем открытии. На другой день поселенцы отправились за мукой, и Пенкроф, все более и более восторгавшийся островом, сказал инженеру, «Не думаете ли вы, мистер Сайрес, что есть на свете острова для потерпевших крушения?» «Что вы хотите сказать, Пенкроф?» «А то, что есть на свете такие острова, возле которых не страшно потерпеть крушение, там бедняги вроде нас из всех бед выйдут». «Может быть», — с улыбкой ответил Сайрос. «Так оно и есть, мистер Сайрос», — продолжал Пенкроф. «И ясно, что остров Линкольна к ним и принадлежит». У гранитный дворец вернулись с обильной жатвой, со стволами саговой пальмы. Инженер устроил пресс, отжал клейкий сок, смешанный с крахмальным веществом, и получил довольно много муки. В руках Наба она превратилась в печенье и пудинги. Вкус хлеба напомнил им настоящий пшеничный хлеб. В ту пору анагры, козы и муфлоны, находившиеся в Корале, ежедневно давали поселенцам молоко. Поэтому приходилось часто бывать в Корале, Ездили в повозке, вернее, в лёгкой коляске, которая её заменила. Когда приходила очередь Пенкрофа, он брал с собой Юпа и заставлял его править. Юп хлопал кнутом, выполняя порученное ему дело с обычной своей сообразительностью. В общем, всё шло отлично, и в гранитном дворце, и в корале, и колонисты не сетовали бы, не будь они оторваны от родины». Они так приспособились к условиям жизни на острове, так привыкли к нему, что с печалью и сожалением покинули бы этот гостеприимный край. Но любовь к родине владеет сердцем человека с непреодолимой силой. И если бы поселенцы приметили корабль, то стали бы подавать сигналы, привлекая внимание команды. И уехали бы. А пока они жили беспечной жизнью и скорее боялись, нежели хотели, чтобы её нарушило какое-либо событие. Но кто может похвалиться тем, что счастье вечно, что ты ограждён от превратностей судьбы? Поселенцы часто беседовали об острове Линкольна, на котором жили уже больше года, и однажды затронули вопрос, который привёл к важным последствиям. Дело было в воскресенье, 11 апреля, в первый день Пасхи. Сайрос Смит и его товарищи посвятили время отдыху и молитве. День выдался отличный. Такая погода бывает в октябре в Северном полушарии. После обеда все собрались под навесом из зелени на краю плато Кругозора и смотрели, как постепенно меркнет небосклон. Вместо кофе Наб подал напиток из бузины. Разговор шел об острове, о том, как одиноко стоит он среди Тихого океана. Как вдруг Гидеон Спилет спросил. «Скажите-ка, дорогой Сайрос, вы не определяли положение нашего острова при помощи сикстана, найденного в ящике?» «Нет», — ответил инженер. «А ведь стоило бы это сделать. Сикстант — прибор совершенный. Им точнее определишь координаты, чем тем способом, которым вы пользовались». «А ради чего?» — спросил Пенкроф. «Ведь положение острова не изменится». он ну, «Конечно», — заметил Гидеон Спилет. «Но, быть может, из-за несовершенства прибора, обсервация и неправильно. Результаты теперь легко проверить». «Вы правы, любезный Спилет», — ответил инженер. «Следовало сделать это раньше. Впрочем, если ошибка и вкралась...» то она не превышает 5 градусов долготы или широты. — Как знать, — продолжал журналист. — Как знать, не ближе ли мы к обитаемой земле, чем думаем? — Завтра узнаем, — ответил Сайрос Смит. — Если бы не такой недосуг, мы уже знали бы это. — Ну и отлично, — сказал Пенграф. — Мистер Сайрес — такой мастер, что не мог ошибиться, и если остров не сдвинулся с места, то находится именно там, куда он его поместил. — Увидим. На другой же день при помощи Сикстана произвели необходимые обсервации, чтобы проверить координаты, которые инженер определил раньше. По первоначальным данным, остров Линкольна находился между... 150 градусам и 155 градусам западной долготы, между 30 и 35 градусам южной широты. Последующие совершенно точные вычисления дали. 150 градусов 30 минут западной долготы, 34 градуса 50 минут южной широты. Таким образом, несмотря на несовершенный способ измерений, Сайрес Смит в первый раз определил координаты с такой точностью, что его ошибка не превысила 5 градусов. «Ведь теперь у нас есть не только Сикстан, но и Атлас», — сказал гедон Спилет. «Посмотрим-ка, дорогой Сайрес, в каком именно месте Тихого океана расположен остров Линкольна». Герберт принёс «Атлас», изданный, очевидно, во Франции, потому что географические названия были на французском языке. Развернули карту Тихого океана. Инженер с циркулем в руке собрался определить местоположение острова. Вдруг он замер на месте, говоря, «Да в этой части Тихого океана на карту нанесён остров». «Остров?» — воскликнул Пенкроф. «Наш, конечно», — сказал Гидон Спилет. — Нет, — ответил инженер. — Этот остров расположен на 153-м градусе долготы и 37-м градусе 11-й минуте широты, на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна. — Что же это за остров? — Остров Тобор. — Остров Велик? — Нет, это маленький островок, затерянный в Тихом океане. На него, вероятно, никто не высаживался. — А мы высадимся заявил пнкров мы да мистер сайрос построим палубное судно я берусь им управлять а в каком мы расстоянии от острова табор приблизительно в 150 милях к северо-востоку ответил сайрос смит «В 150 милях Ха, сущие пустяки заявил пнкров при попутном ветре будем там через двое суток а зачем спросил журналист «Да так просто! Ну надо же посмотреть!» После такого ответа колонисты решили, что судно будет построено и что они пустятся в плавание в октябре, когда наступит хорошая погода. Глава 10 Постройка судна, вторая жатва, охота на сумчатых медведей, новое растение, скорее приятное, нежели полезное,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 Пенкроф прежде служил на китобойном судне, поэтому тушу разделывали под его руководством. По всем правилам. Занятие было не из и длилось три дня. Но ни один колонист не отказался от работы. Даже гедон спилит который, как заявил Пенкроф, «сумеет из всякой беды выбраться».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 Глава 11. Зима, валяние шерсти, сукновальня, неотвязная мысль Пенкрофа, приманки из китового уса, какую услугу может оказать альбатрос, горючее грядущих веков, топ и юб, буря, разрушение на птичьем дворе, экскурсия на болото, Сайра Смит остается дома, исследование колодца». Зима наступила в июне. Этот месяц в Южном полушарии подобен декабрю северных широт. Пора было позаботиться о тёплой и прочной одежде. Колонисты настригели шерсти с муфлонов, и теперь предстояло изготовить ткань из этого драгоценного сырья. Само собой, разумеется, У Сайриса Смита не было ни чесальной, ни трепальной, ни гладильной, ни прокатной, ни сучильной, ни предильной машины, ни механической прялки, чтобы присти шерсть, ни ткацкого станка, чтобы изготовить ткань. И ему пришлось обойтись самыми простыми средствами, так, чтобы ни ткать и ни прясть. Он и в самом деле решил попросту воспользоваться тем, что шерсть, когда ее раскатываешь, Сваливается, волокна её сцепляются и переплетаются. Таким образом изготавляют войлок. Итак, войлок можно было изготовить самым простым способом и, валяя шерсть, получить грубую, но очень тёплую материю. Шерсть у муфлона была короткая, а для изготовления войлока как раз такая и нужна. Инженер с помощью своих товарищей, считая и Пенкрофа, которому еще раз пришлось бросить постройку бота, принялись за подготовительные работы. Надо было очистить шерсть от пропитавших ее маслянистых и жирных веществ, которые называются жиропотом. Шерсть обезжирили так. Погрузили ее в чаны, наполненные водой, нагретой до 70 градусов, и продержали там сутки. Затем, как следует промыли, в содовом растворе. Выжили под прессом, и шерсть была готова для валяния, то есть для производства войлока, плотной, но грубой материи, не имеющей особой ценности в промышленных центрах Европы и Америки, но весьма дорогой на рынках острова Линкольна. Войлок был известен издревле. Первое сукно изготовляли по тому же способу, к которому прибегнул Сайр Смит. Познания в области техники очень пригодились инженеру, когда он приступил к постройке валяльной машины. Для работы сукновальни он искусно применил неиспользованную до тех пор движущую силу водопада. Машина получилась допотопная. Вал, оборудованный кулачками, которые попеременно то поднимали, то опускали вертикальные вальцы, ящики, предназначенные для шерсти, по которой и били эти вальцы, прочная деревянная рама, соединяющая все устройство. Вот какой была эта машина в течение многих веков, пока изобретатели не заменили вальцы компрессорами, пока не перестали валять шерсть, а стали её прокатывать. Сара Смит руководил работой, и всё шло отлично. Шерсть валяли предварительно, смочив её мыльной водой, для того чтобы шерстинки стали скользкими и мягкими, лучше сцеплялись друг с другом, и не рвались бы при валянии. Из сукновальни выходили толстые полотнища войлока. Шерстинки, благодаря крохотным бороздкам и бугоркам, которые всегда на них бывают, переплелись и свалялись так плотно, что получился материал, пригодный и для одеяла, и для одежды. Что и говорить, далеко ему было до ткани и шерсти Мериноса, до Муслина, шотландского Кашемира, до Штофа, Репса, китайского Атласа орлеанской шерсти, альпага, тонкого сукна, фланели. То был линкольнский войлок. Промыслы острова Линкольна расширились. У колонистов была добротная одежда. Спали они под одеялами и могли без страха встретить зиму. В 20-х числах июня наступили настоящие холода, и Пенкрофу, к великой его досаде, Пришлось отложить постройку Бота. Впрочем, он решил во что бы то ни стало закончить его к весне. Его неотступно преследовала одна мысль — обследовать остров Тобор. Хотя сара Смит не одобрял это путешествие, считая, что оно предпринимается из пустого любопытства. Кто же мог оказать им помощь на скалистом островке, пустынном и бесплодном?» Его тревожила мысль, что Пенкроф собирается проплыть 150 миль на утлом судёнышке по неведомому морю. А что, если Бот, попав в открытое море, не доберётся до Тобора? А вернуться на остров Линкольна не сможет? Что тогда станется с ним посреди грозного океана, полного опасностей? Сара Смит часто говорил об этом с Пенкрофом, но моряк с каким-то непонятным упрямством отстаивал свою затею должно быть сам не отдавая себе отчета от чего он так упорствует как же так друг мой сказал ему однажды инженер вы расхваливали остров линкольн жалели что придется его покинуть а теперь сами хотите с ним расстаться всего лишь на несколько дней отвечал пнкров — Всего на несколько дней, мистер Сайрс. Доберусь туда и тотчас поверну обратно. Только посмотрю, что это за островок. — Да ведь его не сравнишь с островом Линкольна. — Заранее в этом уверен. — Зачем же вам рисковать? — Хочу узнать, что происходит на острове Тобор. — Да ничего там не происходит и не может происходить. — Как знать? — Ну а если разыграется буря? — Весной это не страшно. — ответил Пенкроф. — Но вот что, мистер Сайрес, ведь всё надобно предвидеть, я прошу вас отпустить со мной в это путешествие одного лишь Герберта. — Знаете же, Пенкроф, — произнёс инженер, положив руку ему на плечо, — если с вами и с юношей, который по воле обстоятельств для всех нас, сын, что-нибудь случится, мы будем безутешны. — Мистер Сайрес, — ответил Пенкроф с непоколебимой уверенностью. Никогда мы не причиним вам такого горя. Мы еще вернемся к этому разговору, когда придет время. Впрочем, я уверен, что, как только вы увидите, до чего прочно построен, до чего хорошо оснащен наш бот, и убедитесь в его мореходных качествах, когда мы обогнем наш остров, ведь мы сделаем это вместе, то, повторяю, я уверен, вы отпустите меня без колебаний. «Не скрою, ваше судно будет сделано на славу». Ну, «Положим, наше судно, Пенкроф», — ответил инженер, которого обезоружили слова моряка. На этом и прервался разговор, но он возобновлялся не раз. Однако Сайра Смит и моряк не переубедили друг друга. Снег выпал в конце июня. Поселенцы заготовили в Корале изрядный запас корма, поэтому отпала необходимость ездить туда ежедневно, и они решили бывать там раз в неделю. Снова расставили западни и впервые испробовали на деле выдумку сайроса Смита — кольца из китового уса, покрытые льдом и густо смазанные жиром. Разбросаны были они у опушки леса в том месте, где обычно проходили звери, направляясь к озеру. Инженер был доволен. Изобретение олеутских рыбаков действовало отлично. На приманку попалось с дюжины лисиц, несколько кабанов и даже один ягуар. Пластинки китового уса пропороли им желудок. Следует рассказать о том, как колонисты впервые попытались установить связь с внешним миром. Гидон Спилет давно подумывал, не бросить ли в море бутылку с запиской, рассчитывая, что течение вынесет ее к берегам, населенным людьми, или не послать ли весть о себе с голубем. Но разве можно было уповать на голубей или на бутылку? Ведь остров был удален от других земель на 1200 миль. Надеяться было бы просто безумием. 30 июня поселенцы не без труда поймали альбатроса. Герберт слегка ранил его в ногу, выстрелив из ружья. Птица была великолепна, с широкими крыльями, размах которых достигал 10 футов. Альбатросы перелетают даже через Тихий океан. Герберту очень хотелось сохранить прекрасную птицу. Рана у нее быстро зажила, и юноша мечтал ее приручить. Но Гидеон Спиллет убедил его, что нельзя пренебрегать возможностью снестись с побережьем Тихого океана и упустить такого гонца. И Герберту пришлось сдаться. Ведь если Альбатрос прилетел из края, населенного людьми, то стоит его выпустить на свободу, он тотчас полетит в родные места. Быть может, гедон спилит в душе которого иногда пробуждался газетчик и не прочь был отдать на волю случаю увлекательный очерк о приключениях колонистов острова Линкольна. Шумный успех ждал постоянного корреспондента Нью-Йорк Геральд. Читатели вырывали бы друг у друга номер газеты со статьей, если бы ей суждено было попасть к главному редактору, достопочтенному Джону Беннету. Гидеон спилет написал короткую заметку, и ее спрятали в мешочек из непромокаемой ткани, приложив записку с просьбой доставить находку в редакцию газеты «Нью-Йорк геральд Мешочек привязали к шее, а не к ноге Альбатроса, так как он любил отдыхать на поверхности моря, затем быстрокрылого вестника выпустили на свободу, и колонисты не без волнения следили за его полетом, пока он не исчез в туманной дали на западе. «Куда же он держит путь?» — спросил Пенкроф. «К Новой Зеландии», — ответил Герберт. «Счастливо добраться!» — крикнул моряк, хотя он и не надеялся на такого почтальона. Зимой поселенцы стали работать дома. Они чинили одежду, мастерили разные вещи. Они сделали паруса для бота, выкрыли их из оболочки аэростата, который, казалось, не будет конца. В июле начались сильные холода. Но у колонистов было тепло, они не жалели топлива. Сайрес Смит устроил второй камин в большом зале. Возле него друзья и коротали длинные зимние вечера. Проводили время с пользой. В часы работы вели беседы, в часы досуга читали. Колонисты испытывали истинное блаженство, когда, сидя после сытного обеда, у горящего камелька в зале, ярко освещенными свечами, за чашкой кофе из бузины покуривали трубки с душистым табаком и слушали, как за окнами гранитного дворца завывает буря. Они были вполне довольны, если только могут испытывать полное довольство люди вдали от близких, не имея даже возможности подать о себе весть. И они всегда говорили о своей родине, о далеких друзьях, о могучей Американской республике, о ее возрастающем значении. И Саре Смит, хорошо разбиравшийся во внутреннем положении Соединенных Штатов, многое рассказывал, делился с друзьями выводами, предложениями, и все слушали его с живейшим любопытством. Однажды Гидон спилет спросил — «Не думаете ли вы, любезный Сайрос, что неизменному промышленному и техническому прогрессу, о котором вы говорите, рано или поздно придет конец?» «Придет конец? Чем же, по-вашему, он будет вызван?» «Отсутствием каменного угля, который поистине является ценнейшим из полезных ископаемых». «Согласен, уголь ценнейший из полезных ископаемых», — ответил инженер. И природа как будто решила доказать это, создав алмаз, ибо он в сущности не что иное, как кристаллический углерод. — Не хотите ли вы сказать, мистер Сайрис, — вставил Пенкроф, — что алмаз будут сжигать вместо угля в топках паровых котлов? — Что вы, друг мой, — засмеялся сайрес Смит. — Однако я утверждаю, и вы не будете этого отрицать, — продолжал Гидеон Спилет, — что настанет день, когда все залежи каменного угля истощатся. — Ну, залежи каменного угля еще так велики, что их не исчерпать, и сотни тысяч рабочих, извлекающих из недр земли ежегодно сто миллионов квинталов угля. — Но потребление угля возрастает, — возразил Гидеон Спилет, — и можно предвидеть, что вскоре углекопов будет не 100 тысяч, а 200 тысяч. И что, добыча угля удвоится? Без сомнения. Но когда европейские угольные копии истощатся, хотя при помощи новых машин разрабатываются и очень глубокие пласты, промышленность еще долго будет питать залежи угля в Америке и Австралии? «Сколько же времени?» — спросил журналист. «По крайней мере, 250-300 лет». «Для нас это утешительно. Зато бедным нашим правнукам не поздоровится», — вставил Пенкроф. «Они изобретут ещё что-нибудь», — заметил Герберт. «Нужно надеяться», — ответил Гидон Спилет. «Ведь если не будет угля, не будет и машин, а без машин не будет железных дорог, пароходов, фабрик, словом, всего, что порождено современным техническим прогрессом». «Ну, что же еще изобретут?» — спросил Пенкроф. «Вы представляете себе это, мистер Сайрос?» «Более или менее представляю, друг мой». «Какое топливо заменит уголь?» «Вода», — ответил инженер. «Вода?» — переспросил Пенкроф. «Вода будет гореть в топках пароходов, локомотивов. Вода будет нагревать воду?» «Да, но вода разложена на составные части» пояснил Сайрос Смит. «Без сомнения, это будет делаться при помощи электричества, которое в руках человека станет могучей силой, ибо все великие открытия, таков непостижимый закон, следуют друг за другом и как бы дополняют друг друга. Да, я уверен, что наступит день, и вода заменит топливо. Водород и кислород, из которых она состоит, будут применяться и раздельно». Они окажутся неисчерпаемым и таким мощным источником тепла и света, что углю будет до них далеко. Наступит день, друзья мои, и в трюмы пароходов, в тендеры паровозов станут грузить не уголь, а баллоны с двумя этими сжатыми газами, и они будут сгорать с огромной тепловой отдачей. Следовательно, бояться нечего. Пока землю населяют люди... Она их не лишит своих благ, ни света, ни тепла. Она отдаст в их распоряжении растения, минералы и животных. Словом, я уверен, когда каменноугольные залежи иссякнут, человек превратит в топливо воду. Люди будут обогреваться водой. Вода — это уголь грядущих веков. — Хотелось бы мне поглядеть на все это, — заметил моряк. — Ран ты появился на свет, Пенкроф. — вставил Наб, до тех пор не проронивший ни слова. Но на этом замечании Наба беседа оборвалась. Залаял топ. И лайл он опять как-то странно, что уже не раз заставляло инженера призадуматься. Топ, как бывало и прежде, с вертелся вокруг колодца в конце внутреннего коридора. — И что это топ опять так лает? — воскликнул Пенграф. — Да и юб разворчался. — добавил Герберт. Орангутанг в самом деле вторил собаки. Он явно был чем-то возбужден. Странное дело. Казалось, будто оба встревожены, но не рассержены. — Очевидно, — сказал Гидон спилит колодец соединен с океаном, и какое-нибудь морское животное время от времени заплывает туда, чтобы подышать. — Должно быть. Ведь другого объяснения не придумаешь, — отозвался моряк. «А ну, замолчи, Топ!» — добавил он, повернувшись к собаке. «Юб, ступай к себе!» обезьяны и собака притихли. Юб отправился спать, а Топ остался в зале и весь вечер глухо рычал. Больше об этом не говорили, но вид у инженера был озабоченный. Весь конец июля то лил дождь, то шел снег, Температура не опускалась так низко, как прошлой зимой. Морозы не превышали 8 градусов по Фаренгейту, 13 ниже нуля по Цельсию. Но хотя зима и выдалась не очень холодной, зато свирепствовали бури, дули ветры. Бушующие волны не раз с неистовой силой подступали к трущобам. Казалось, будто внезапный прибой, вызванный подводными толчками, вздымал чудовищные валы и обрушивал их на стены гранитного дворца. Колонисты любовались величественным зрелищем, глядя из окон дома, как волны высотой с гору идут приступом на берег, как они отступают, вскидывая фонтаны брызг, и как в бессильной ярости бушует океан, как грозные валы в ослепительно-белой пене заливают песчаный берег. Казалось, что гранитный кряж выступает из морской пучины в брызгах пены, взлетавшей на 100 футов ввысь. Трудно и опасно было ходить по дорогам, когда бушевала буря. Ветер подчас валил деревья, и все же колонисты непременно раз в неделю отправлялись в Кораль. К счастью, Коралю, защищенному юго-восточными отрогами горы Франклина, бешеные ураганы не принесли особого ущерба. Они словно щадили деревья, постройки и чистокол. Зато птичник, расположенный на плато Кругозора и, следовательно, открытый восточным ветрам, изрядно пострадал. Дважды сбросила голубятню, повалило ограду. Все это надо было перестроить и попрочнее, ибо теперь стало ясно, что остров Линкольна расположен в самой бурной части Тихого океана. Казалось, он является центром притяжения могучих циклонов, которые нередко стегали его, как хлыст стегает по волчку. Только в данном случае волчок был неподвижен, а хлыст вертелся. Наступил август, и в первую же неделю буря стала стихать, небо обрело спокойствие, которое, как еще недавно казалось, утратило навсегда. Стало тихо но гораздо холоднее, и градусник Фаренгейта показывал 8 градусов ниже нуля, минус 22 по Цельсию. 3 августа колонисты предприняли давно задуманный поход на юго-восточную часть острова к Утиному болоту. Их привлекала дичь, водившаяся там изобилие зимой, дикие утки, бекасы, черки, нырки, шелохвосты. Было решено посвятить день охоте. В походе приняли участие не только Гидон Спилетт и Герберт, но и Пенкроф снабом Только Сэр Смит, сославшись на недосуг, остался дома. Итак, охотники отправились на болото по дороге, ведущей к порту воздушного шара, пообещав вернуться к вечеру. Их сопровождали Топ и Юб. Когда путники перешли мост через реку Благодарения, инженер его поднял и вернулся домой. Он решил осуществить давно задуманный план и для этого остался дома. Инженеру хотелось тщательно исследовать колодец, зиявший в полу коридора гранитного дворца. Колодец этот, несомненно, сообщался с морем, ибо раньше служил стоком для избыточной воды из озера. Почему топ так часто вертится вокруг него? Почему так странно лает? Почему тревожно подбегает к отверстию? Почему и Юб разделяет беспокойство топа? Быть может, подземные ответвления идут от колодца, соединявшегося с морем, к другим частям острова? Все это и хотел выяснить Сайрес Смит, никого не посвящая в свои сомнения. Он решил исследовать колодец, когда все уйдут из дому. И случай, наконец, представился. Было нетрудно спуститься вглубь колодца по веревочной лестнице, которой колонисты не пользовались с той поры, как установили подъемник. Длина у нее была вполне достаточная, инженер приволок лестницу к колодцу, диаметр отверстия которого был равен почти шести футам, и, крепко-накрепко привязав за верхний конец, сбросил вниз. Затем он зажег фонарь, вооружился карабином, заткнул за пояс нож и стал спускаться по ступенькам. Гранитные стены были гладкие, но кое-где торчали выступы, и какое-нибудь проворное животное, цепляясь за них, могло вскарабкаться до самого верха. Подумав об этом, инженер осветил фонарем все эти выступы, но не обнаружил ни единого следа, ни единой зазубрины. Ничего не говорило о том, что по ним, как по лестнице, кто-нибудь взбирался. Сара Смит спустился еще глубже, освещая каждую пять стены. Он не заметил ничего подозрительного. Добравшись до последних ступеней, инженер почувствовал под ногами воду, которая в тот миг была совершенно спокойна. Ни тут, у ее поверхности, ни в стенах не было видно подземного хода, который вел бы от колодца к какой-нибудь части острова. Сара Смит простукал стену рукояткой ножа, и определил, что пустот нет. Ни одно живое существо не могло бы проложить себе дорогу в сплошном граните. Чтобы попасть на дно колодца, а потом подняться наверх, надо было пройти по каналу, затопленному водой и соединяющему этот колодец с морем под скалистым берегом. А это могли сделать лишь одни морские животные. Выяснить же, где именно впадает этот канал в море и на какой глубине, было невозможно. Исследовав колодец, Айра Смит поднялся, втащил лестницу, закрыл отверстие колодца и вернулся в большой зал гранитного дворца, задумчиво повторяя. «Я ничего не обнаружил. Но все же там скрывается какая-то тайна». Глава 12 «Оснастка бота. Нападение диких собак». Юб ранен. Юб лечит. Юб поправился. Постройка бота закончена. Пэнкрофт торжествует. Бонадвентур. Первое плавание к южному берегу острова. Бутылка в море. Вечером вернулись охотники. Им повезло, и они буквально были увешаны дичью. Они притащили ее столько, сколько в силах унести четыре человека. У топа вокруг шеи висели связки шелохвостов, а у юпа на поясе кулики. «Вот, мистер Сайрс», — воскликнул Наб, — «мы на славу поработали. Сколько наготовим впрок копченой дичи, сколько вкусных паштетов, но пусть кто-нибудь меня подсобит. Рассчитываю, Пенкрофт, на тебя» но «Ну нет, Наб», — отозвался моряк. «Я занят оснацкой бота. Обойдёшься без меня». «А вы, Герберт?» «Я, Наб, завтра еду в Кораль». «А вы, мистер Спилет, не поможете?» «Охотно помогу, Наб, только предупреждаю. Пронюхаю о всех твоих кулинарных тайнах и напечатаю твои рецепты в газетах». «Как вам будет угодно, мистер Спилет», — ответил Наб. «Как вам будет угодно». Итак, наутро Гидеон Спилетт водворился в кухне и стал помогать Набу. А накануне инженер рассказал журналисту о том, как он обследовал колодец, и Гидеон Спилетт согласился с Сайросом Смитом, считавшим, что там кроется какая-то тайна. Хоть ничего и не удалось обнаружить. Еще неделю держались холода. Колонисты сидели дома и выходили лишь посмотреть, все ли благополучно в птичнике. В их жилище вкусно пахло, баглоухали кушани, искусственно приготовленные набом и журналистам Однако не всю дичь, подстреленную на болоте, заготовили впрок. Удалось сохранить птицу и в свежем виде на морозе. Колонисты лакомились жарким из диких уток и другой дичи и похваливали, заявляя, что нет на свете ничего вкуснее водяной птицы. Всю эту неделю Пенкрофт с помощью Герберта, ловко управлявшегося с иглой, сшивал паруса и работал с таким рвением, что скоро все было готово. На снасти должны были пойти тросы, из которых была сплетена сетка, найденная вместе с оболочкой воздушного шара. Канаты и тросы отличались превосходным качеством, и моряк ими воспользовался. Паруса были обшиты прочными лик-тросами. Троса хватило для изготовления фалов, вант, шкотов и прочего токелажа. По совету Пенкрофа Сайрис Смит выточил на токарном станке необходимые блоки. Таким образом, вся оснастка была изготовлена раньше, чем построили бот. Пенкроф даже смастерил флаг, расцветив белый фон красной и синей краской, добытой из красящих растений, которых на острове было очень много. К 37 звездам, изображающим 37 штатов на флагах американских судов, моряк прибил 38 звезду — штат Линкольна, ведь он считал, что остров уже присоединен к Американской республике. «Чувствуя это сердцем, хоть факт еще не свершился», — говаривал он. А пока флаг не взвился на судне, колонисты под троекратное «Ура» ли его над главным входом в гранитный дворец. Тем временем зима подходила к концу, и колонисты надеялись, что и вторая зима пройдет без особых событий, как вдруг в ночь на 11 августа плато Кругозора чуть не подверглось опустошению. Поселенцы, устав от дневных трудов, спали крепким сном, но около четырех часов утра их разбудил лай топа. На этот раз собака не бегала с лаем вокруг колодца, а бросалась на дверь, словно хотела ее выломать. Юб пронзительно вопил. — Потише, топ! — крикнул Наб, проснувшийся раньше всех. Но собака залаяла еще яростнее. — Что случилось? — спросил Сайрос Смит. Все наспех оделись и, распахнув окна, посмотрели вниз. Перед их глазами расстилался снежный покров, чуть белевший в ночной тьме. Колонисты ничего не приметили, но в темноте раздавался странный лай. Было ясно, что на берег вторглись какие-то звери, но их невозможно было разглядеть. «Что же это за звери?» — спросил Пенкроф. «Волки, ягуары или обезьяны?» — ответил Наб. «Чёрт возьми, как бы они не добрались до плато!» — произнёс журналист. «Пропал наш птичник!» — воскликнул Герберт. «Пропали посевы!» «Да как же они пробрались сюда?» — спросил Пенкроф. «Вероятно, по мостику», — ответил инженер. «Кто-нибудь из нас забыл его поднять?» «Ах, да, я вспомнил, я забыл», — сказал Гидеон Спиллет. дружили нечего сказать», — вскипев, воскликнул Пенкроф. «Что сделано, то сделано», — заметил Сэрис Смит. «Подумаем, как нам теперь быть». Сара Смит и его товарищи торопливо обменялись несколькими словами. Всем было ясно, что какие-то неведомые звери перебрались по мостику, вторглись на побережье и, что, поднявшись по левому берегу реки Благодарения, они могли добраться до плато Кругозора. Надо было немешкая прогнать их и, если понадобится, вступить с ними в бой. Но что же это за звери? недоумевали колонисты, а лая между тем становился все громче. Герберт прислушался и, вздрогнув, вспомнил, что слышал точно такой лай, когда в первый раз побывал у истоков Красного ручья. «Это стая диких американских собак!» — воскликнул юноша. «Вперёд!» — крикнул Пенкроф, и колонисты, вооружившись топорами, карабинами и ружьями, быстро влезли в подъёмник и спустились на берег. «Стаи голодных диких собак опасны» и все же колонисты отважно бросились в самую гущу. Первые же их выстрелы, молнии, сверкнувшие в темноте, заставили врага отступить. Прежде всего нельзя было допустить хищников на плато Кругозора, ибо там они расправились бы с птичником, вытоптали бы насаждение и, конечно, нанесли бы всему огромный, быть может, непоправимый ущерб, особенно хлебному полю. Но звери могли вторгнуться на плато только по левому берегу реки Благодарения, поэтому надо было встать непреодолимой преградой на узкой части берега между рекой и гранитной стеной. Колонисты отлично поняли это и по приказу Сайреса Смита поспешили туда. Стаи собак ринулись за ними. Сайрес Смит, Гидон спилит Герберт Пенкроф и нап выстроились сомкнутым рядом. Топ разинул свою страшную пасть Встал впереди, а за ним юб, размахивая узловатой дубинкой, как палицей. Ночь выдалась очень темная. Только при вспышках выстрелов, причем нельзя было стрелять вслепую, колонисты видели не меньше сотни зверей, идущих на приступ, с горящими, как угли, глазами. «Неужели они прорвутся?» — воскликнул пенкров «Нет, не прорвутся», — ответил инженер. Звери не прорывали живого заслона, хоть и теснили его. Задние ряды надвигались на передние, и колонисты беспрерывно стреляли и наносили удары топором. Немало убитых собак уже валялось на земле, но стая, казалось, редела Как будто звери все шли и шли через мостик на берег. Вскоре звери вплотную подступили к колонистам, и дело не обошлось без ранений, к счастью легких. Герберт выстрелил и убил зверя, который, словно дикая кошка, взобрался на спину Наба. Топ сражался с неукротимой яростью. Он впивался клыками в горло диких собак и душил их. Юб нещадно избивал врагов дубиной. Его невозможно было оттащить назад. Он, очевидно, обладал способностью видеть в темноте. Он был в самой гуще боя. То и дело пронзительно свистел, а это означало у него высшую степень возбуждения. В воинственном пылу он ринулся вперёд, и при вспышке выстрела все увидели, что его окружили 5-6 огромных зверей, и причём он отбивался от них с редкостным хладнокровием. Колонисты добились победы, но после упорного сражения, длившегося два часа. При первых же проблесках зари звери, конечно, отступили и убежали к северу по мостику, который Наб тотчас же поднял. Когда солнце осветило поле битвы, колонисты сосчитали убитых животных, валявшихся на берегу. Оказалось, их около полусотни. — А где же Юб? — вдруг крикнул Пенгров. — Где наш Юб? Юб пропал. Набзвал его, но Юб впервые не откликнулся на зов друга. Друзья бросились на поиски. Их страшила мысль, что Юб валяется среди убитых зверей. Колонисты разгребли трупы на обогрённом кровью снегу и откопали Юпа из-под целой груды убитых собак. Раздробленные челюсти, перебитые хребты свидетельствовали о том, что на зверей обрушились сокрушительные удары дубинки неустрашимого Юпа. Бедный Юп все еще сжимал в руке обломок дубины. Звери, вероятно, набросились на него безоружного и сбили с ног. Глубокие раны зияли на груди Юпа. «Он жив!» — крикнул Наб, наклонившись над ним и мы его вылечим, — заявил моряк. — Будем ходить за ним, как за сыночком. Юб словно понял, потому что припал головой к плечу моряка как бы в знак признательности. Моряк тоже был ранен, но и его раны, и раны его товарищей были не опасны. Огнестрельное оружие почти все время держало зверей на расстоянии. Тяжело пострадала одна лишь обезьяна. Пенкрофт и Набб, Отнесли Юпа в подъемник, и только тут он слабо застонал. Его осторожно подняли в гранитный дворец. Уложили на матрацы, сняв их с одной из кроватей, и с трогательной заботливостью промыли ему раны. Судя по всему, внутренние органы обезьяны не были задеты, но Юп очень ослаб от потери крови, и у него была высокая температура. Итак, его перевязали, уложили и прописали строжайшую диету, когда подлинному человеку, — заметил Наб. Потом больного заставили выпить несколько чашек жаропонижающего питья, сваренного из лекарственных трав, хранившихся в аптечке гранитного дворца. Сначала Юб забылся тревожным сном, но постепенно дыхание его стало ровнее, и колонисты ушли, чтобы дать ему полный покой. Иногда только топ тихонько, словно на цыпочках, пробирался в комнату друга, как будто одобряя заботу о нём. Юб лежал, свесив лапу, и топ её лизал с окрушённым видом. В то же утро колонисты оттащили убитых зверей к лесу Дальнего Запада, где закопали. Нападение зверей, которое могло повлечь за собой неприятные последствия, послужило колонистам хорошим уроком, и с той поры они не ложились спать, не удостоверившись, что мосты подняты и что вторжение невозможно. Между тем Юб, за жизнь которого колонисты очень тревожились, в несколько дней преодолел болезнь. юпа выручил могучий организм, жар мало-помалу спал, и Гедон Спилет, сведущий в медицине, скоро заявил, что Юб вне опасности. 16 августа Юб с удовольствием поел. Нап стряпал для него вкусные сладкие блюда, и больной поглощал их с упоением. Так как у него был грешок, он любил полакомиться, онап не боролся с этим недостатком. — Что поделаешь, — говорил нап Гидеону Спилету, когда журналист упрекал его за то, что он балует Юпа. — Ведь у бедняги Юпа только одно удовольствие — полакомиться, и я очень рад, что могу отблагодарить его за верную службу. Дядюшка Юп 10 дней пролежал в постели. 21 августа ему разрешили встать. Его раны зажили, и было видно, что скоро он снова будет силен и ловок. У Юпа, как и у всех выздоравливающих, появился ненасытный аппетит, и журналист позволил ему есть в волю, полагаясь на инстинкт, который зачастую отсутствует у людей. Он должен был предохранить орангутанга от излишеств. Напришел в восторг, увидев, что его ученик ест с прежним аппетитом. «Ешь, приятель!» — говорил он Юпу. «Ешь все, что твоя душа пожелает. Ты пролил кровь ради нас, и мой долг — помочь тебе поправиться». Как-то, дело было 25 августа, раздался крик Наба. «Мистер Сайрес! Мистер Гедун! Герберт Пенкрофт, скорее сюда!» Колонисты, сидевшие в большом зале, вскочили и побежали на зов к коморку, отведенную Юпу. «Что случилось?» — спросил журналист. «Да вы только посмотрите!» — ответил Наб и расхохотался. «И что же они увидели?» Дядюшка Юп мирно сидел на корточках у порога гранитного дворца, под турку, и покуривал трубочку. «Моя трубка!» — воскликнул пенкров «Взял у меня трубку!» — Ну что ж, старина, бери ее в подарок. Кури, кури, дружище. А Юп с важностью выпускал густые клубы дыма и, по-видимому, был несказанно доволен. Сарет Смит ничуть не удивился. Он рассказал, как ручные обезьяны становились завзятыми курильщиками и привел множество примеров. С этого дня у юпа завелась собственная трубка, принадлежавшая прежде моряку. Она висела у Юпа в комнате рядом с кесетом. Он ее набивал, сам прикуривал о горячий уголек и, казалось, был счастливее всех обезьян на свете. Понятно, что общность вкусов скрепила узы дружбы, уже соединившей Юпа и достойного моряка. — А может быть, он человек? — иногда говорил Пенкрофт набу Ты не удивишься, если он в один прекрасный день заговорит с нами? честное слово не удивлюсь отвечал нап меня скорее удивляет что он не говорит а вот была бы потеха продолжал моряк если бы он вдруг сказал мне давай меняться трубками пнккров до да чего же обидно заметил нап что он не мой от рождения наступил сентябрь кончилась зима и колонисты с жаром принялись за работу Постройка бота быстро продвигалась, корпус уже был обшит, и сейчас обшивали судно изнутри досками, обработанными паром, которые легко было пригонять по лекалу к шпангоутов. Леса было достаточно, и Пенкрофт предложил инженеру сделать и эту внутреннюю обшивку водонепроницаемой, чтобы увеличить прочность бота. Неизвестно, что ждало их в будущем, поэтому Сайрис Смит одобрил намерение моряка построить добротное судно. Внутреннюю обшивку и палубу окончили к 15 сентября. Судно проконопатили сухой морской травой, которую забили деревянной колотушкой в пазы палубы, а также внутренней и внешней обшивки. Затем залили их кипящей смолой, добытой из сосен в изобилии растущих в лесу. Судно было оборудовано чрезвычайно просто — Прежде всего, вместо балласта в трюм погрузили гранитные глыбы весом приблизительно в 12 тысяч фунтов. И прочно их укрепили. Над балластом настлали палубу. Внутри бот был разделен на две каюты. В каждой вдоль переборки стояло по две койки, служивших и сундуками. Основание мачты приходилось как раз посередине перегородки, разделявшей каюты. Из кают вели на палубу люки с плотно закрывавшейся крышкой. Пенкрофт без труда отыскал дерево для мачты. Он выбрал молодую прямую ель с гладким стволом, срубил ее, обтесал и закруглил верхушку. Оковки мачты руля и корпуса были изготовлены в кузнице трущоб грубо, зато прочно. Реи, гики, флагштоки и весь прочный рангоут, а также весла и другие части были, закончены в первую неделю октября. И колонисты решили испытать судно близ берегов острова, чтобы посмотреть, как оно держится на воде и можно ли на нем пуститься в дальнее плавание. Тем временем каждодневные работы шли своим чередом. В Корале были сделаны новые постройки, потому что и у муфлонов, И у кос появилось немало молодняка, которому нужны были кров и корм. Колонисты по-прежнему часто бывали на устричной отмели, в крольчатнике, в местах залежей угля и железа и даже в неисследованных дебрях Дальнего Запада, где водилось много дичи. Они нашли еще кое-какие местные растения, может быть, не такие уж необходимые, зато вносящие разнообразие в меню гранитного дворца. Это были полуденники различных видов. У одних были мясистые съедобные листья, из семян других добывали что-то вроде муки. 10 октября Бот спустился на воду. Пенкроф сиял от радости. Все прошло отлично. Вполне оснащенное судно на катках подкатили к самому берегу, где его подхватил прилив, и оно гордо поплыло под рукоплескание колонистов. Особенно громко хлопал ладоши Пенкроф не проявивший при этом ни малейшей скромности. Его тщеславие льстило и то, что, построив судно, он будет им командовать, его назначили капитаном при всеобщем одобрении. Чтобы удружить капитану Пенкрофу, решили прежде всего окрестить судно, и после длительных споров все сошлись на том, чтобы назвать его «Бонадвентур», вот так был наречен при крещении «Почтенный моряк». Как только Бонадвентур поплыл по волнам, все убедились, что у него отличная осадка и что он будет хорошо держаться на воде при любом ходе. Впрочем, в тот же день испытали судно на деле, отправившись в плавание вокруг острова. Стояла отличная погода, ветер был свежий, но волнение было не сильное, особенно у южного побережья. Уже больше часа дул Норд-Вест. «Пора в путь!» — кричал капитан, готовясь к отплытию. Но прежде чем пуститься в плавание, следовало позавтракать, а кроме того, захватить провизию с собой, на тот случай, если прогулка затянется до вечера. Сарасу Смиту тоже хотелось поскорее испытать бот, сделанный по его чертежам, и хотя он не раз менял некоторые детали по совету моряка, но всё же не был так непоколебимо уверен в судне, как Пенкроф и надеялся, что моряк отказался от намерения отправиться на остров Тобор, потому что речь об этом больше не заходила. Сайрос Смит не хотел и думать, что двое-трое его товарищей отважатся плыть на таком маленьком судёнышке водоизмещением не больше 15 тонн. В половине одиннадцатого все были на борту корабля, даже Топ и Юб. Нап и Герберт подняли якорь, зарывшийся в песок около устья реки Благодарения. И Бонадвентур, подняв косой грот с развивающимся на мачте флагом, острова Линкольна пустился в открытое море под командованием капитана Пенкрофа. Чтобы выйти из бухты соединения, нужен был попутный ветер, и оказалось, что при Форде-Винде бот развивал неплохую скорость. Когда обогнули мыс Находки и мыс Коготь, Пенкрофу пришлось держаться круто к ветру, чтобы плыть вдоль южного берега острова. И, лавируя, он заметил, что Бонадвентур может идти в пяти румбах от ветра, не сильно дрейфуя. Он очень хорошо ложился на другой галс, делая поворот поверштак, как говорят моряки, и даже выигрывал время при этом маневре. Пассажиры Бонадвентура поистине были в восхищении. У них появилось превосходное судно, которое в случае необходимости окажет им большие услуги. А сейчас, в этот чудесный день, да еще при благоприятном ветре, плыть было очень приятно. Пенкроф повел бот в открытое море, держась в трех-четырех милях от берега и направляя Бонадвентур на траверс порта воздушного шара. Остров предстал перед ними по-новому. Во всем своем великолепии развернулась панорама побережья от мыса Коготь до Змеиного мыса. На переднем плане стеной стоял лес, хвойные деревья темнели на фоне молодой, едва распустившейся зелени лиственных деревьев. А над всем возвышалась гора Франклина, на вершине которой белел снег. — Как красиво! — воскликнул Герберт. — Да, наш остров красив и гостеприимен, — ответил пенкров Я его люблю, как любил родную мать. Он приютил нас, бедных и обездоленных. А разве теперь чего-нибудь не хватает его сыновьям, упавшим на берег прямо с неба? — У нас всего достаточно, — ответил Наб. — Всего, капитан. И оба доблестных островитянина крикнули троекратное громкое «Ура!» в честь своего острова. Тем временем Гидеон Спилет, прислонившись к мачте, рисовал панораму, развернувшуюся перед глазами мореплавателей. Сайрес Смит молча всматривался в берег. — Ну, мистер Сайрес, — обратился Пенкроф к инженеру, — что скажете о нашем боте? — Как будто хорошо держится, — ответил инженер. — Отлично! А как вы думаете, можно ли предпринять на нем длительное путешествие? «Какое путешествие, Пенкроф?» «Ну, например, на остров Тобор». «Друг мой», — ответил сара Смит. «Я думаю, что в случае нужды можно без колебания верить свою судьбу Бонадвентуру и даже предпринять более длительное путешествие. Но знаете я бы не хотел отпускать вас на остров Тобор. Вам там делать нечего». «Надо же познакомиться с соседями», — ответил Пенкроф, упрямо настаивавший на своем. Остров Тобор — наш единственный сосед. Ну, хоть из вежливости следует его навестить. — Чёрт возьми, — заметил Гидеон спилит наш друг Пенкроф, оказывается, соблюдает светские приличия? — И не думаю, — проворчал моряк, которого сердил отказ инженера, хотя ему и не хотелось его огорчать. — Слушайте, Пенкроф, ведь нельзя же пускаться в плавание без спутников. — Одного спутника с меня достаточно. — Предположим, — ответил инженер. — Следовательно, из-за вас колония острова Линкольна может лишиться двух поселенцев, а ведь всего-то нас пятеро. — Шестеро, — заметил Пенкроф. — Вы забыли Юпа. — Семеро, — добавил Напп. — Топ не хуже нас с вами. — Риска тут никакого нет, мистер Сайрес, — возразил моряк. — Может быть, Пенкроф, но, повторяю, вы подвергаете себя ненужной опасности. Упрямый моряк не ответил, но про себя решил при случае возобновить разговор. Он не думал, что случай так скоро придет ему на помощь и превратит его, ничем не оправданную прихоть, в человеколюбивый поступок. После плавания в открытом море Бонадвентур приблизился к берегу, направляясь к порту воздушного шара. Следовало выяснить, может ли он пройти между отмелью и подводными рифами, так как колонисты собирались постоянно держать судно в этой маленькой бухте. До берега оставалось всего полмили, и приходилось лавировать, чтобы идти против ветра. Плыли медленно, высокие берега ослабляли силу ветра, и он лишь слегка наполнял паруса. Под его порывами по зеркальной поверхности моря изредка пробегала рябь. Герберт, стоявший на носу и указывавший фарватор, вдруг крикнул. — Держи к ветру, Пенкроф, держи к ветру! — Что такое? — спросил вставая моряк. — Скала? — Нет, подожди-ка, — ответил Герберт. — Не разгляжу. Держи к ветру. Т так, хорошо. Чуть-чуть вперед. Говоря это, Герберт свесился через борт, быстро опустил руку в воду и крикнул. — Бутылка! Он держал закупоренную бутылку, которую поймал в нескольких кабельтовых от берега. Сара Смит взял бутылку, молча вышу пробку — И вытащил кусок подмокшей бумаги, на котором можно было разобрать такие слова. Потерпели кораблекрушение. Остров Тобор. 153 градуса западной долготы. 37 градусов 11 минут южной широты.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 Вечером путешественники рассчитали, что за 30 часов Бонадвентур, по-видимому, отплыл от острова Линкольна на 120 миль, ибо он шел со скоростью более 3 миль в час. Дул такой слабый ветер, что, казалось, он вот-вот совсем стихнет. И все же можно было надеяться, что на рассвете появится остров Тобор, если только расчеты были правильны и если бот не снесло с курса.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 тан я британия закричал моряк которого подозвал журналист так часто называют корабли и я право не знаю американское или английское было это судно это неважно пнкров не неважно что и говорить согласился пенров если моряк ещё жив мы спасём его откуда бы он ни был родом но пока мы не возобновили поиски навестимка банадвин тур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 с запасом огородных семян, дичью и свиньями. Они погрузили все это на судно. Бонадвентур готовился сняться с якоря утром, как только начнется прилив. Пленника поместили в каюту на носу, и он сидел там спокойно, молча, словно глухонемой. Пенкроф предложил ему поесть, и он оттолкнул вареное мясо, от которого, конечно, уже отвык.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 Бенкроф взял курс на огонь, блестевший на горизонте, как звезда первой величины.